В это время долгого года круглое море находилось ближе к сумеречной стороне от кори и по мере того, как свет дня вплывал в земли, окружающие Ангморпорг, тень этой горы проносилась над поверхностью диска, подобно стрелке солнечных часов бога. А в сторону ночной стороны, соревнуясь с медлительным светом на пути к краю мира, продвигалась линия белого тумана. За спиной у Гальдера захрустели сухие сучки. Он обернулся и увидел императора Траймона своего заместителя, единственного волшебника, у которого хватило способности и сил последовать за ним. Гальдер решил пока что не обращать на него внимания. Он лишь покрепче вцепился в каменную балюстраду и подновил личные охранные заклинания. В профессии, которая традиционно даровала долгую жизнь, продвижение по службе было медленным, и все принимали как должное, что более молодые волшебники частенько искали повышения через белые тапочки, которые надевали на конкурентов. Кроме того, юный Трайман был крайне подозрительным типом. Он не курил, пил только кипяченую воду, и у Гальдера временами появлялось неприятное ощущение, что он умен. Траймон мало улыбался. Кроме того, ему нравились цифры и организационные графики, на которых изображается куча квадратов со стрелками, тянущимися к другим квадратам. В общем, он относился к тем людям, которые правильно используют слово «персонал». Весь видимый диск обтянула мерцающая белая кожа, которая сидела как влитая. Гальдер опустил взгляд на собственные ладони и увидел, что они также покрыты бледной сетью светящихся нитей, которая повторяет каждое его движение. Этот вид чар он узнал сразу. Когда-то он и сам их использовал, только его чары были масштабом помельче. Куда как помельче. «Заклинание перемены», — отметил Трайман, — «весь мир меняется». «Порядочные люди, — мрачно подумал Гальдер, — поставили бы в конце подобного заявления восклицательный знак. В воздухе пронесся наилегчайший из всех чистых звуков, высокий и пронзительный, словно разбилось мышиное сердечко. «Что это было?» — спросил Гальдер. Траймон склонил голову на бок. «По-моему, до Диес, сказал он. Гальдер ничего не ответил. Белое мерцание исчезло, и до волшебников донеслись первые звуки пробуждающегося города. Все казалось абсолютно таким же, каким было раньше, и такая катавасия была затеяна исключительно ради того, чтобы оставить все как прежде. Волшебник рассеянно похлопал по карманам ночной рубашки и нашел то, что искал, у себя за ухом. Сунув размокший бычок в рот, он вызвал из пальцев мистический огонь, И так глубоко затянулся самокруткой, что перед его глазами замелькали маленькие синие огоньки. Пару раз кашлянул. Он думал изо всех сил. Гальдер пытался припомнить, который из богов сейчас ему должен. Вообще-то боги были озадачены происходящим не меньше волшебников, но ничего не могли поделать.